Глава 21. Хоуп позвала Твайла, зайдя к Уэйду, услышала шорох из кухни и с удивлением обнаружила там сына, а не дочь. «Почему ты дома?» «Посреднем работаю во вторую смену». Уэйд не поворачивался, но так агрессивно повернул ручку и нажал на рычаг тостера, что Твайла заподозрила, он злится. «Что случилось?» — спросила она. «Да ничего такого. Моя мама вчера вечером вылетела из дома и пропала, а так ничего» или подкралось чувство вины, знакомое, но обычно провоцируемое не вторым ребенком. Она сделала извиняющееся лицо. «Где ты была?» — взорвался Уэйд, повернувшись ровно для того, чтобы наорать на нее. «У Фрэнка. Тебе не пришло в голову сказать родным где то «Ну, нет». «Я чуть не умер от тревоги. Полночи ждал тебя, а ты так и не пришла». «Я думала, Хоуп расскажет тебе, что мы поругались». «Да, но откуда мне было знать, что ты ушла на всю ночь?» Звякнул тостер, выскочили два подогретых панкейка, Уэйт выложил их на тарелку и надменно сообщил матери, поливая их пугающим количеством сиропа. «Может, в следующий раз подашь внукам пример взрослого поведения?» «Обязательно. Ты нажарил панкейков?» Мысль о том, что Уэйт приготовил что-то съедобное, грозила перевернуть все представления Твайлы о реальности. «Нет, они это перед тем, как повезла ребят в школу, от Тео в сад», сказала разогреть в тостере. «Понятно», — с облегчением сказала Твайла. «Вселенная все-таки не перевернулась, пока она с утра болтала с богиней в храме». «А Хоуп дома?» Ответом стал тонкий вой, Твайла обернулась. Хоуп оказалась прямо за ней красная, заплаканная. «Прости!» Захныкала Хоуп и стиснула Твайлу в удушающих объятиях. Твайла попыталась утешающе погладить дочь, но это оказалось непросто, учитывая мощь объятий. «Все хорошо», — сказала она, пытаясь сделать вдох. «Нехорошо». «Милая, я такого тебе наговорила, но я так не думаю. Ты самая лучшая мама в мире, а я жопа». «Ты не жопа». «Жопа!» «Ты не жопа, но дышать нечем». «Прости», — всхлипнула Хоуп и, наконец, выпустила мать. Твайла взяла любимое личико дочери в теплые руки, неописуемо радуясь, что не все пропало. «Хочешь, поговорим, родная?» «Угу». Шмыгнула носом Хоуп, выхватила у брата тарелку и вилку и пошла за Твайлой во двор. «Эй!» — возмутился Уэйтом вслед, будто это он был на девять лет младше. Твайла села напротив дочери, Хоуп со слезами сунула в рот пропитанный сиропом панкейк. «Нельзя винить за это только тебя». Я тоже не смогла внятно выразить мысль, но ты внятно выразилась, что мне не надо выходить замуж за любовь всей моей жизни. Я не так сказала. Именно так. Именно так она и сказала. Твайла поморщилась, вспомнив, как погано повела важный разговор о женитьбе. «Тебе не нравится Эверетт?» Настороженно спросила Хоуп. «Нет, Эверетт мне нравится, он прелесть. Мне не нравлюсь я. У меня проблемы с самой собой. Стресс и недосып наконец брали свое». Твайла обмякла в кресле. «Ты была права. Я не была счастлива замужем за папой. Я не была счастлива замужем, точка. Но я не ненавидела его. Он был хорошим, достойным человеком, и я его любила. Ты мне веришь?» Хоуп кивнула, опухшая и заплаканная. «Мне жаль, что ты не была счастлива». Твайла отмахнулась. «Нам с папой бывало и хорошо. Плюс у меня есть ты, Уэйт и Дак младший. А что может быть лучше, чем вы?» Хоуп усмехнулась сквозь слезы. «Не знаю, как там Дак младший и Уэйт, а я очень классная». «Ты лучше, чем классная. Ты мое сердце и душа, поэтому я и переживаю. Как бы ты не любила Эврата, как бы он не любил тебя, брак может принести больше бед, чем радости. А мысль о том, что ты застрянешь в такой жизни, убивает меня. Но это твой опыт. Не обязательно, чтобы у меня случилось так же. Я знаю, правда знаю, но вряд ли хоть одна женщина вручала свой родильный ключ мужчине с мыслями «Боже, надеюсь, я стану его личной служанкой». «Но так все равно случается. Постоянно. Со многими женщинами. Многими и многими из нас. Так что я прошу только одного. Не допусти, чтобы так получилось с тобой. Тебе станет полегче, если я скажу, что отказываюсь позволять, чтобы так получилось со мной? Возможно. Я отказываюсь позволять Эвероту сделать меня своей личной служанкой. Обещаешь? Обещаю. Хорошо, я тебе верю». Твайла взяла Хоуп за руку. Ладонь дочери была липкая от сиропа, будто сама вселенная напоминала ей, что эта взрослая девушка всегда будет ее малышкой. «Так что ты будешь радоваться за меня, даже несмотря на брак. Если ты будешь рада, я тоже. И я уже от всего сердца люблю Эверетта, так что от этого легче». Хоуп сморщилась от прилива чувств. «Спасибо, мам. Пожалуйста». Твайла обошла стол, чтобы обнять Хоуп. Прижалась щекой к ее макушке, вдохнула клубничный аромат шампуня. «Но я все равно напомню тебе, что ты вчера сказала мне ужасные вещи, чтобы ты понимала, как мне было обидно. Я готова признать, что я не мать года, но этого я не заслужила». «Прости меня», — сказала Хоуп, тихонько качаясь в объятиях Твайлы. «Я так не думаю. Я разозлилась, потому что решила, что ты срать хотела на мой брак». Твайла выпрямилась, подбоченилась. «Ну серьезно, что за слова? Это ты научила Тео слову гребены, а ему и трех нет. Мам, ты сама подаешь пример». Твайла собралась была выдать гневную отповедь, но что тут можно было сказать? Она в самом деле научила младшего внука слову на букву «Г». Не вставая с черного металлического кресла, Хоп обняла маму за пояс и подняла на нее взгляд. «Ты такая крутая, мам. Хочу стать тобой, когда вырасту». «Спасибо, милая, но я бы сказала, мне есть куда расти. Давай ты станешь мной только лучше. Трудно стать лучше-лучшей!» Тут расплакалась уже Твайла. «Родная, я так люблю тебя!» «А я тебя!» — воскликнула Хоуп. Закончив с обнимашками и проникновенными рыданиями, Твайла села на кресло рядом с Хоуп, а не напротив. «Значит, ты не собираешься рано или поздно выйти замуж за своего крутого профессора?» — спросила Хоуп. «Просто будете с ним страстно трахаться?» Твайла отмахнулась. Мы расстались. «Да ты что? А потом все стало сложно с Фрэнком. В смысле, вы переспали? Прям переспали?» Твайла закусила губу и кивнула. о о, -о, -о Хоп выпрямилась и шлепнула Твайлу по руке. «О-о-о!» «Поверить не могу, что рассказала тебе». «Потрясающе!» — Уэйт вышел с корзиной для белья в руках. «Что потрясающе?» — Твайла обернулась к Хоуп с квадратными глазами. «Нет, не говори. Мама, наконец, потрахалась с Френком, возвестила Хоуп брату. «То есть, когда ты сказала мне, что ночевала у Френка, это значит, что ты прям ночевала с Френком. Твайла чувствовала, как физически съеживается от ужаса, пока ее дети обсуждают ее сексуальную жизнь. «Кажется, так и выглядит старый ад». «Наконец-то!» — сказала Хоуп. «Долго вы собирались», — согласился Уэйт. Он направился к бельевой веревке и принялся обороться с мокрой рубашкой. Твайла не могла поверить своим глазам. «Что ты делаешь? Вопрос с подвохом? Белье развешиваю. А тебя правильно воспитали!» Хоуп раздраженно цокнула языком. «А меня или Энни ты похвалила бы, если бы белье развешивали мы?» «Хорошее замечание», — признала Твайла, — «тебя тоже правильно воспитали». Анита оставила мне записку, что если я не повешу белье, она меня убьет. Уэйт повесил на веревку рубашку, но прищепки немедленно отцепились, и она упала в траву. Хоуп поднесла руки к рту и закричала «Тупица! Сама вешай, если такая умная! Я умная, и именно поэтому не собираюсь тебе помогать. И мама не собирается, потому что ей не зачем поощрять твою выученную беспомощность». Хоуп выразительно посмотрела на мать, будто зная, что та готова вскочить и показать Уэйду, как вешать белье. «Не ядерная физика, пусть сам разбирается. Радиониты». Твайла вцепилась в подлокотники, но удержала зад в кресле. «Держись!» — подбодрила ее хоуп. «Привет! Доставка почты!» — донесся веселый громовой голос новой немки-лимки и тернити слонихи по имени Порша. Она была куда приятнее, чем ее предшественник Горацио, но к тому же куда более громкой и склонной крушить клумбы своими ножищами. Она стояла в воротах, махала длинным хоботом с письмом и кричала... «Йо-хо-хо!» Твайла почти не сомневалась, что цинием, которое Анита посадила в прошлом году, где-то там пришел конец. Не думая ни о каких цветах, Уэйд подошел поздороваться с Поршей. Не так уж плохо, учитывая, что он в любом случае нечаянно скосил бы все цини, не испытывая никаких сомнений. «Привет, Порша! что там у тебя?» «Уэйд, я просто не понимаю. Я полезла в сумку и достала вот это письмо, но оно адресовано Твайле Баннекер, которая тут даже не живет. Но посмотрите-ка, вот же она. Привет, Твайла». «Привет», — Твайла подошла к слонихе и Уэйду. «Дорогой мой ребенок, заплатишь, Нимке Лимке. Почему я? Твое письмо. Мой кошелек внутри, а еще я тебя родила». «Как вообще спорить с этим? Вот я тебя родила!» — буркнул он, но достал из кармана деньги и вручил немки-лимки. «Премного благодарна!» — протрубила Порша и шаркая побрела прочь, сотрясая землю. Уэйт вернулся к белью и доставанию Хоупа от Вайла открыла письмо. Обратного адреса на конверте не было, а записка внутри была составлена из слов и букв, вырезанных из газеты журналов и наклеенных на страницу. Там говорилось... Фрэнк у нас. Если хочешь увидеть его живым, приезжай по этим координатам в танрее сегодня не позже 5.00. Не бери оружие и никому не говори об этой записке. Иначе Фрэнк умрет. Спасибо. Пока. Широта 37.849. Дългота -106.926. Кровь ударила Твайле в голову, в ушах зазвенело. Кто-то похитил Фрэнка. Фрэнк в опасности. А Твайла должна была его выкупить. Вот только разве тут сказано про выкуп? Денег никто не требовал, нужно было только прийти в определенную точку за мглой. Твайла схватилась за столбик с забора, чтобы не упасть на колени. Сквозь грохот крови в ушах она едва услышала, как Хоп окликает ее. «Мам?» Твайла перечитала письмо. «Фрэнк! У них Фрэнк! Они убьют Фрэнка!» «Мам, что случилось?» Она понимала, что с ней говорит Уэйт, но будто не слышала. Единственные слова, на которых у нее получалось сосредоточиться, были перед ней. Разнокалиберная мешанина шрифтов и фонов, которая складывалась в угрозу ее соседу, напарнику, лучшему другу, человеку, которого она любила всей душой. Едва понимая, что делает и что собирается делать, она пошла в дом за рюкзаком с Грейси. «Что тебе написали?» — спросила Хоуп, входя вслед за матерью в их общую комнату в доме Уэйда. Хоть Твайла пока что не провела здесь ни единой ночи. Сам Уэйд топтался в дверях с крайне встревоженным видом. «Закрытая информация», — ответила Твайла. Отправляясь в Танрию в предыдущий раз, она почти ничего не взяла с собой, а учитывая состояние дома, у нее так ничего и не осталось. Правда, компасы карта у нее были, а больше ничего и не требовалось. Она перекинула полупустой рюкзак через плечо и пошла к двери. Уэйд бросился ей на перерез. «Мам, что случилось? Прости, дорогой, маршальские дела. Мне пора». Он неохотно пропустил ее, и оба ребенка смотрели, как она садится в баржу и уезжает. Она мчалась по дороге, оставляя за собой облако пыли, и думала только о Фрэнке и о том, как же спасать его. План, каким бы ни был, точно не включал в себя поломку баржи в пяти милях от западной базы. «Да чтоб тебя!» — воскликнула она, когда из-под капота вырвалось облако пара, а может и дыма. Она успела свернуть к обочине, прежде чем двигатель окончательно заглох, и вышла, чтобы уставиться под капот, будто знала, как починить. Жаль, она не взяла с собой Уэйда. Он-то в конце концов был механиком. Шум другой баржи в отдалении привлек внимание Твайлы. Она встала посреди дороги и замахала шляпой, чтобы привлечь внимание водителя, и позвать его на помощь. Баржа остановилась, сверкающая под солнцем бушонга, ослепительно-красная, с белыми гоночными полосами. Наверное, прямиком из салона на лобовом стекле все еще висела этикетка с пугающей ценой. Мотор мощно урчал даже на холостом ходу, внушительная тачка, что и говорить. Окно со стороны водителя опустилось, наружу вырвались густые басы популярной песни, играющей внутри. И к изумлению, Твайла следом из этой навороченной баржи высунулся Пенроуз Дакерс. Твайла, подбросить тебя! Дакерс, она не могла поверить своим глазам и удаче. Как тебе? Пробую вот. Ты послушай. Он качал головы в такт музыки, ревущей в барже. В ней транзистор, так что можно больше не слушать ваши с Фрэнком дурацкие песни. В твоей ли вспыхнула надежда? Если Дакерс как-то добрался сегодня на авторынок, значит Фрэнк его подвез. А записка просто чей-то тупой розыгрыш. «А Фрэнк с тобой?» — отчаянно спросила она. «Нет. На главной встретил доктора В, и он предложил подвести меня за машиной. Ты видел, на чем он ездит? Катастрофа!» «Привет, Твайла!» — откликнулся с пассажирского сиденья Перроу. Внутри поселилось отчаяние. Твайле захотелось лечь на дорогу и свернуться клубочком. Это никак не помогло бы Фрэнку, а помочь Фрэнку было важнее всего на свете. «Подвезешь меня на базу?» Ответа она не стала ждать, открыла пассажирскую дверцу, а так как места было только одно, бросила рюкзак на колени Перроу и спихнула его к середине, чтобы втиснуться. «Осторожнее!» — воскликнул он, возмущенный ее поведением, но она не обратила внимания. У нее были проблемы посерьезнее, чем оскорбленные чувства Перроу. Эм, ладно, сказал Дакерс, убавил громкость музыки и завел мотор. А зачем тебе на работу? У тебя же две недели выходных, нет? Поехали уже, воскликнула она и добавила уже тише, чтобы он прислушался к ее мольбе. Пожалуйста, что-то случилось? Конечно нет, ничего не случилось со мной. Ну, то есть, конечно, с моей автобаржей что-то случилось. Ха. Твайла сама понимала, что тараторит и улыбается слишком натянуто. Пэро спокойно улыбался ей, но Дакерс явно не купился. Желая сбавить его скепсис, Твайла переключила внимание на его фантастическую автобаржу. «Мне кажется, тебе нужно подыскать что-нибудь попрактичнее. Эта штука просто кричит, у меня проблемы в личной жизни. Лучше корешку подстриги. Во-первых, эта баржа суперкрутая. Во-вторых, зачем тебе вообще на базу? Собираешься умолять капитана взять Фрэнка обратно? Ой, блин, ты же не собираешься тоже уходить? Бросаешь меня? Нет, мне просто надо. Просто общественная работа. Уф, хреново тобой быть». Твайла облегченно вздохнула бы успешно, переключив внимание Дакерса, если бы не волновалась так сильно о Франке. Дакер спихнул локтем Перу. Эй, доктор, вандер-роскошь, как думаете, Твайла права? Это баржа перебор? А то я вот что скажу. Катится она, как по маслу. Как ты меня назвал, ошарашенно спросил Пэроу. Вандер-роскошь, вандер-радость, вандершик? Я так долго могу. «Спасибо, наверное. Пожалуйста. Так, Твайла, погоди-ка, если у тебя общественная работа, зачем тебе на базу? Разве тебе не надо быть, ну, в обществе? Или это как-то связано с этой запиской о выкупе за Фрэнка?» — спросил Перу, показывая письмо, которое меньше часа назад принесла Куэйду Порша. Откуда ты его взял? С ужасом вопросил отвайла. Вывалилась из кармана твоего очаровательно детского рюкзака, когда ты бросила его мне на колени и спихнула меня с места. Записка о выкупе? пораженно переспросил Дакерс. Какого хрена? Фрэнк в беде? Похоже, на то, ответил Перу и прочитал записку Дакерсу, закончив, кто вообще пишет спасибо и пока в записке о выкупе. «Да какая разница?» — отрезала Твайла, хотя ей в голову приходил тот же вопрос. «Мне нужно попасть туда до пяти, и мне нельзя было никому говорить. Как они узнают про нас? Надо было попросить помощи. Я не хочу рисковать жизнью Фрэнка. Что ты за дурилка? Ты рискуешь его жизнью, ничего не говоря, силам правопорядка. Я и есть силы правопорядка». «Ну так я тоже», — сказал Дакерс, «И я говорю тебе, что согласен с профессором. Ты ведешь себя как полная дурилка. И, кстати, это шикарное слово, которое я буду теперь применять направо и налево. Но я о чем? Надо сказать капитану». Твайла вздохнула, собираясь силами. «Она нужна Фрэнку. Она не собирается переживать о том, что Дакерс или человек, с которым она встречалась две секунды, считают ее дурилкой. Но как бы не противно это признавать, а в их словах был резон». Насчет сказать капитану, а не насчет дурилки. «Вы правы. Нам нужна вся доступная помощь. Ладно, план таков. Я зайду в Тандрию через портал западной базы без оружия. Дакерс, вооружайся до зубов и езжай за мной, держа дистанцию на случай, если за мной наблюдают. Будешь меня прикрывать, но не вмешивайся до последнего момента». «Будет сделано. Пэрроу, разыщи капитана Магуайр и расскажи, что происходит. Боюсь, нам нужно вернуть автобаржу через 30 минут», — извиняющимся тоном произнес Пэрроу. Твайлоу уставилась на него. Ей захотелось схватить его за аскот и хорошенько встряхнуть, чтобы с него слетел весь этот твит. Ее спас от искушения Дакерс. «Сдается мне спасти человеку жизнь важнее, чем баржа доктора Вандердива». С этими словами он вжал в педаль в пол и помчался по дороге, оставляя за собой бурлящие клубы пыли. Когда они добрались до западной базы, Твайла отправилась прямиком в стойло, а Дакерс и Перо пошли в контору, каждый по своим делам. Твайла окинула взглядом варианты. Сегодня было из кого выбирать, но она точно поняла, какой из Эквимаров ей нужен, едва увидела. «Пора спасать Франка, Солилис. Не подведи».